Глава третья. По возвращении домой меня ждал новый сюрприз. Марси пришло письмо от родителей Юны с предложением встретиться. Они, похоже, вполне серьезно решили приехать свататься. Вот чего чего, а этого мне сейчас столько и не хватало для полного счастья. Ничего страшного я в этом не видел, но Марси явно волновалась и ходила по дому, как в воду опущенная. Похоже, что разговор с Бласом имел свое продолжение. Так я до конца и не понял, хотела она этого выгодного брака или сомневалась в нем. Я же воспринимал именно это событие не как нечто происходящее со мной, а будто бы просто где-то рядом, будто с в а т о в с т в о х а н а й не имела вообще никакого значения. Может быть, я просто еще не успел это прочувствовать. После завтрака я остался на кухне и молча наблюдал, как Марси убирает со стола и моет посуду. Ты явно хочешь от меня что-то услышать. Спустя минут двадцать она наконец обратила на меня внимание. Да, я кивнул. Что ты думаешь насчет всего этого и почему со мной до сих пор никто толком не поговорил? Так не принято. Она покачала головой. Я не могу отказать семье Ханай. Они в любом случае приедут. Я не готов жениться на Юне. Дайте хоть время подумать. Да и знаем мы друг друга плохо. Я пожал плечами. Как же, вы же столько лет учитесь. Мася с и к л а с и даже усмехнулась, поняв, что это не я, столько лет учился вместе с ней, а другой Найт. Твой дед прав. х а н а и сделают нас очень приближенными кэбис, и мы займем хорошее место в клане. Да и их финансовое состояние. Она вздохнула и отвела взгляд. Но ты этого не хочешь, да? Я прищурился и внимательно посмотрел на нее. у х а н а не самая чистая репутация, а об их младшей дочке я вообще мало знаю. Как сказал отец, справки еще не навела. Марси улыбнулась уголком рта. А ты не так п р о с т а как я думал. Я хмыкнул. Пусть приезжает. Не вижу проблемы. Да, согласилась Марси. Она ненадолго замолчала, а я задумался. Смогу ли я жениться на Юне ради блага семьи? Она не была мне отвратительна или вроде того, но я абсолютно ничего к ней не испытывал. р э к к и же для меня пока была невозможным призом, а ведь я хотел быть с ней, если говорить честно. Брак по расчету давал хоть какие-то гарантии для с т е й р а й н о в в отличие от сладких речей а р д е н а Как дал слово, так и взял обратно. Тем более, что свои обещания он давал мне наедине и ни одного свидетеля тому, что он говорил, у меня не было. Мам, не переживай. Мы еще всех переиграем, наконец произнес я, поймав печальный взгляд Марси. Она даже опешила от такого обращения, но лицо стало мягче, беспокойство немного отступило. Тогда я отвечу им на письмо, да? Марси улыбнулась. Конечно. Я хотел добавить, что если они приедут с Юной, то у Марси еще будет возможность понаблюдать за девчонкой, но мысль прервала триль телефона. Это звонил Атрис. Я даже удивился. Поспешно накинув теплое пальто и натянув ботинки, я выскочил в прохладное утро. Как учеба? Взяв трубку, тут же спросил я. Пойдет? Слегка усталым голосом ответила Атрис. Вернусь как раз к приему у Эбис. Ага, это хорошо. Мне малость не нравится то, что меня тихо й с а п о й направляют к тому, чтобы рулить семьей. Не сочетается с моими планами. В смысле? Голос Атриса стал удивленным. Видимо, ему пока еще никто не с о о б щ а л о планах Ханай и вообще обо всем, что произошло в гостях у Ардена Эбиса. Тут семья Ханай пытается подсуетиться и женить меня на Юне. А ты что? заинтересованно спросил Атрес. Пока ничего, ничего не решил. Я пожал плечами и только потом понял, что Атрес этого не видит. Ага. Да ситуация, пробормотал он. Если все еще хочешь доказать, что будешь лучшим главой семьи, а мне достанется свобода делать то, что хочу, быстрее возвращайся. Бери все в свои руки в конце концов. Обарге можешь не вспоминать. Вообще можешь не думать о подпольных боях, д а р с у м е или чем-то подобном. Только хватит уже отсиживаться в тени. Я даже не заметил, что начал вышагивать по двору, п р и м е р а я ботинками легкий снежок, и что я почти отчитываю Атреса. Я понял тебя, да? Тут вздохнул. О, этот вздох сказал о многом. Атрес вроде бы мне и благодарен, но в то же время чувствует, что я будто отодвигаю его на задний план. Но у меня, помимо повседневного благоденствия семьи, были и свои планы. Послушай, я не пытаюсь занять твое место, а потому давай уже бери себя в руки, лады? Я постарался сказать это довольно бодрым голосом. Хорошо. Скоро я тут закончу, приеду примерно послезавтра. Жду тебя, брат. Хмыкнул я в трубку, но в ответ получил лишь гудки. К визиту семейства Хана и Марси начала готовиться сразу же, как только получила ответное письмо. Они собирались приехать к нам до Пурпурного дня, и у меня получался крайне загруженный график. Я вызывал к Солу, но тот не появлялся и явно не собирался сообщать мне, когда и как нужно будет выполнить его задание. Я решил, что б а ж у к поймет, что не следует меня срывать с места во время ужина с х а н а й и оставил попытки до него достучаться. м а р с и нашла одно из своих самых красивых платьев, наказала Оксану и Ксереи тоже подобрать одежду, а с дедом спорить не стала, когда он сказал, что встретит гостей так, как пожелает. Мне же достался новенький черный костюм из приталенного короткого пиджака из плотной ткани и брюк с внушительной стрелкой. Я решил быстро прикинуть по размеру, ли он мне, и показался спустя пару минут. Будешь отлично выглядеть, Марси довольно улыбнулась. Ты его купила? Я внимательно посмотрел ей в глаза. Какая разница? Хмыкнула она. Хана и влиятельные и богатые. Я не хочу, чтобы при них мы выглядели нищими и простыми. Да уж. Тут я даже не стал перечить. Для ствирайнов это было важно. Место в клане, статус в глазах других семей. Это Егор Полетаев мог сказать: да насрать мне кто и что подумает. А Найт так сказать не мог и не хотел. Я принял правила игры этого мира. Чем больше я знал, тем больше мог изменить в итоге. Тогда и на ужин надо не скупиться, улыбнулся я. а За это не переживай. На лице Марси появилась загадочная улыбка. Атрис все закупит и привезет. Я только вопросительно взглянул на нее. Он приедет завтра утром еще до того, как прибудут Ханай. Еле сдерживая радость, ответила Марси. Это радует, я кивнул. Найт, я обернулся на голос деда. Тот стоял в коридоре, все в том же халате с нелепыми зайцами и в ы ж и д а ю щ е смотрел на меня. Надо поговорить. Иди в библиотеку. Он кивнул в сторону нужной комнаты. Только переоденусь. Я оставил новенький костюм в комнате и спустился к деду, который с задумчивым видом сидел рядом с тем самым невысоким столиком, где я узнал самую первую информацию о б этом мире. Он листал толстую книгу и бубнил себе под нос что-то невнятное. Узнал что-то интересное? Я присел напротив бласа. Честно сказать, я не очень ждал каких-то интересных новостей, просто потому что за все это время было крайне мало того, что могло бы мне помочь распутать дело с т е р а й н о в Да, читай. Дед протянул мне затертый кусок пожелтевшей бумаги. Я аккуратно развернул его и прочитал. Ноан. Он... Первое ядро силы недоступно. Второе ядро силы разрушено. Третье ядро силы поглотил Лиам. Мне и Норману не удалось. Так, а кто такой Лиам? Я поднял на деда глаза. Не знаю. Тот пожал плечами. Я, честно говоря, плохо знал знакомых отца. У него была своя компания. Вот еще. Теперь он протянул мне тот самый Талмуд и показал несколько вклеенных страниц, исписанных очень мелким почерком, где были выделены фразы о том, что с помощью я д е р силы можно стать божеством гораздо быстрее. Как поглощать ядра и где проще всего до них добраться? Также на одной схеме был нарисован божественный артефакт Сола и формулы, по которым якобы я д р о силы можно поместить в него. И как? Догадываешься, что твой прадед имел в виду? х протянул я. То есть о н и н е к и или Ам и еще какой-то н о р м а н были в н у а н е чтобы взять ядро силы и быстрее преодолеть ступени развития Дара. Так? Да. Только вот взгляни на даты этих п е с у л и к Я присмотрелся. Все, что было написано на вклеенных в книгу листах, произошло совсем не задолго до того, как Сол пропал. Так же, как артефакт. Так же, как и сам п р а д е д Думаешь, это случилось из-за ядер силы? Я снова уставился на б л а с а Ну, не просто так в ну он ходил, Найт, еще и подцепил там свою подружку, а учитывая, что часть артефакта ты нашел там, дед многозначительно на меня посмотрел. Так, так, так. Я еще пролистал книгу. А почему это никто не нашел раньше? Я взвесил том в руке. Ты видел эту чертову библиотеку? Ты думаешь, я это с первого раза нашел? Возмутился б л а с Да я тут все перебрал. Ладно, ладно. Я попытался утихомирить деда. Значит, пропажа прадеда связана с я д р а м и силы. Разрушение артефакта, судя по всему, тоже. Только при чем тут проклятие и то, что Сол пропал? Вот не знаю. Блас пожал плечами. Никакого Лиама я не помню, как и Нурмана. А может, и не знал вовсе. Если Лиам поглотил ядро и смог развиться, может, сам Сол что-то знает. Понял? с п р о ш и у него. Я потянулся к кулону на шее и внимательно его осмотрел. Мне пока даже не приходило в голову, чем он в действительности может быть. Как думаешь, это ключ? Я перевел взгляд на б л а с а В Ноане нам сказали, что у Ди было нечто похожее. Все может быть, согласился дед. Но в доме нет никаких тайников. Я все смотрел в свое время. А Найт ни о чем таком никогда не говорил и не носил он этот кулон. Так. Значит, у нас есть зацепка. Некто Лиам поглотил ядро силы в Нуане, но я пока не могу туда вернуться. Ага. Тебе еще с небес т о й разбираться, а потом еще прием, а потом экзамен. Блаз как-то г а д е н ь к о хохотнул. Если б ы Найт оставил больше зацепок, пробубнил я себе под нос, или мой папаша. Но чую я, не очень-то он хотел, чтобы кто-то лишний знал о том, что случилось, иначе бы оставил побольше намеков. Да и странно, что он обошел тебя, хоть какие-то подсказки оказались вообще у Найта. Я постучал пальцами по подлокотнику кресла. Да. б л а з н а х м у р и л с я Хотя не столь важно, почему подсказки были у Найта. Теперь бы понять, где искать этого л и а м а если он вообще жив. И этого Нормана. Они же были с а н к а р е давно уже. Попробуй найти что-нибудь еще. Может, какая-то забесная книжка, карта там или такие же странные записки, как по поводу Ноана Унайта. Мы же нашли кусок артефакта. Ищу я, ищу, буркнул Блаз. Марси вроде как нашла мастера, который починит вычислительную машину з я т к а Может, он знал больше, чем мои собственные дети. Я потёр лицо ладонями. Итог. п р а д и т ы и его приятели искали ядра силы и нашли их. Ноан один из миров, где ядра более и и менее доступны для того, чтобы их как-то достать. Об этом знал Найт, знала Иди. Она же в свою очередь боялась, что не останется ни одного ядра, и Ноан будет отрезан от сети миров. Мне в голову пришла мысль: а что, если Прадит не убегал от чего-то или кого-то, а пытался скрыться? Может, проблема была в том, что он был не жертвой на тот момент, а сделал что-то крайне нехорошее, потому-то и прятался от всех. А артефакт? Разрушен он внешней силой или разубран специально, пока было совершенно непонятно. Будем искать дальше, добавил я немного поразмыслив. Найдем причину проклятия. Причину-то мы может и найдем, а вот получится ли исправить? Блас покачал головой. Решать будем по возможности. Мне сейчас нужно развивать дар. Если предстоит встретиться с кем-то или с чем-то, я подумал о том, что некий Лиам мог стать божеством. Если ему удалось не только поглотить ядро, но и удержать его силу внутри себя, а вот Норман? Поищи этих Нормана и л и а м а Еще раз пройди с ь по всему, пожалуйста. Я взглянул на б л а с а Хорошо. Отмахнулся б л а с Думаешь, один ты хочешь, чтобы с т в и р а й н ы не вымерли? Кстати, ты думал о том, чтобы вернуться в свой мир, если сможешь стать богом? Я скривился. Еще один. На земле нет порталов. а через абсолютное пространство? Не знаю, выдохнул я. Как минимум я хочу, чтобы у близких мне людей все было хорошо. Вы тоже стали близкими, Блаз. Рад слышать. Чуть хрипло произнес дед. Готовься к приезду Ханой. Я буду искать дальше. Спасибо. Я искренне улыбнулся ему. Теперь я не мог отделаться от мыслей, которые во мне посеял Блаз, но пока что для каких-то теорий было слишком мало сведений. Что произошло с приятелями п р а д е д а что они творили в Ноане и как? Я стоял рядом с воротами и ждал, когда на дороге появится такси Атреса. Он попросил встретить его и помочь затащить вещи и продукты в дом. Сегодня на ужин приедут Ханай, а я, если честно, думал совершенно о другом. И пока старался не придавать этой встрече хоть какое-то значение, я думал о н е к о е м л и Ами, о частях артефакта, о Ди, о р э к и которая ни разу за последние несколько дней не взяла трубку. Шин тоже не отвечал на звонки, и я даже не мог узнать, все ли у с е м ь и х о у в порядке. Я успокаивал себя м ы с л ь ю о том, что у них, возможно, идут какие-то тренировки, встречи или выезды. р э к и например, на з а д а н и и собственного покровителя. Из-за поворота показалась темная машина, и я открыл ворота. Такси не стало заезжать на территорию дома, а вышедший Атри смахнул мне рукой, указывая на багажник. Привет. Я подошел ближе и протянул ему руку. Да, привет. Он коротко ответил на р у к о п о ж а т и е и откинул крышку багажника. Забирай коробки. Багажник оказался прилично набит коробками и пакетами. Нам пришлось сделать два рейса туда обратно, пока смогли все перетаскать. Продуктов Атрис купил достаточно много, а в коробках еще и оказалась новенькая стекленная посуда. Да ты, я смотрю, не скупился. Хмыкнул я, оценив количество коробок и пакетов. Мы стояли в заставленном коридоре, а Атрис считал добычу и вспоминал все, ли он забрал из такси. Надеюсь, зарабатывал н не на боях. Я покосился на него, но Атрис юмора не оценил и только бросил на меня злобный взгляд. Ну уж теперь терпи, братишка, я тебя от барга избавил. Могу хоть немного н о п о ш у т и т ь на тему. В карты играл на деньги. Как видишь, удачно, ответил Атриса спустя минуту. Сынок! В коридор влетела Марси. Я так рада, что ты приехал. Пока она обнимала и расцеловала ы в Атриса, я оттащил часть пакетов в кухню. Ксана и к с и р а еще не приехали, но обещали закончить свои дела по раньше. Когда все было разобрано, я кивнул Атрисе и позвал его в свою комнату, чтобы поделиться новыми сведениями. Он внимательно меня выслушал, но, похоже, имена п р и я т е л е и прадеда ему тоже ни о чем не говорили. Я знаю только то, что найду достался кулон, но ну и, как мы выяснили, он сам искал артефакт. А вот остальное... Атрес покачал головой. Даже не представляю, как этих людей можно найти. Хочу позвать с о л о еще раз, пока у нас есть время до ужина. Давай, сразу же согласился Атрес. Я мысленно обратился к Солу с очень понятным настроем и посылом. Где бы тебя сейчас ни носило, ты мне очень нужен. Тебя это все тоже вообще-то касается, Сол. Бажук надо мной с м и л о в а л с я и все-таки решил предстать перед нами в видимом обличии. А вот и я. Он широко улыбался и снова висел вниз головой в разлетающейся белой одежде. Когда к а й р е с Твирайн был твоим санкаре, кто с ним чаще всего общался? Я решил сразу перейти к делу. Сол поморщился, делая вид, что упорно пытается вспомнить. Не помню, он мотнул головой. Другие санкари, конечно, тоже были. Имена Лиам и Норман тебе о чем-нибудь говорят? спросил Атрис. Сол с о с т р я п а л удивленное лицо и п о ч е с а л растрепанную макушку. Нет, не говорят. Спустя минуту р а з д у м и й ответил он. Тогда скажи, я решил, что лучше спрошу о другом. Если Санкари поглощает ядро силы и, допустим, его энергия остается в теле Санкари, а не сгорает, он может стать божеством быстрее или вообще сразу. Ядро силы, хихикнул б а ж у к Вечно Санкари хотят перехитрить энергию Дара и дать ей пинка. Это не очень честно по отношению к Богу. Он перевернулся в воздухе. Такое возможно или нет? Я повторил свой вопрос. Конечно, протянул Сол. Ты так это знаешь? Он о с к а л и л с я в улыбке. Думаешь, л а м этот смог стать богом? С недоверием спросил у меня адрес. Как вариант, я пожал плечами. Но мы же ни его покровителя не можем найти, ни его самого. Ты говорил про н о н Адрес сложил руки на груди. У меня нет особого желания туда возвращаться. Вернемся, если придется. Эй, братки, я вам тут не мешаю. Сол напомнила себе, повиснув между нами. Ты меня для этого звал? Вроде того. Я качнул головой. Слишком мало деталей, чтобы собрать пазл. Ну, спросить можно и д р у г и х покровителей. Бажук загадочно закатил глаза. У кого, например? Я покосился на него. Увайры протянул тот. Он же вечно собирает сирот всяких. Может, друзей Кайроса он знал? Ага. Только вот я его призвать не могу. Я развел руками. Асида дергать тоже не хочется лишний раз. У него и так н а в е ч и в а я идея отдать мне долг за жизнь. Сул на это только р а с хохотался, да так, что я даже почувствовал его странную энергию. А я тебе помогу. б о ж о к снова широко улыбнулся. Помнишь про задание? Возьми с собой с и д а Я позволю разделить мести с ним. Он же хочет увеличить силу удара. Так вот, он поможет тебе. А ты попросишь призвать в а й р у Я с недоверием уставился на с о л о Что-то мне подсказывало, не просто так он сразу предложил именно такой вариант, хотя и звучало неплохо. Я все равно не знал других богов. Да и кто из них просто так будет мне рассказывать о прошлых с а н к а р е Думаешь, его покровитель мне так все и расскажет? Я чуть приподнял бровь. Так ведь его с а н к а р е растет очень медленно. В качестве благодарности, конечно. Ну и я помогу. Ухмылка Сола все еще оставалась странной. Хорошо, тогда дай мне время с Сидом связаться, потом уже дашь свое задание. Отмахнулся я. Так еще и не время, помнишь, накануне Пурпурного дня. Сол снова рассмеялся. Удачного ужина. А я даже забыл, что хотел спросить. Так неожиданно божук исчез. Я посмотрел на Атриса, который только пожал плечами. Я малость устал, ответил я на незаданный вопрос. Но останавливаться уже нельзя. Я тут решил кое-что, сказал Атрис, помолчав буквально пару секунд. И в Тивим я тоже отправлюсь с тобой. Просто так тебя не отпущу туда одного. Он серьезно посмотрел на меня. Так я буду с Сидом? Я хмыкнул. Нет, Атрис дернул щекой. Одного брата я уже потерял, поэтому пойду с тобой. Я невольно улыбнулся. Таких слов от Атриса точно не ожидал, как и не ожидал последовавшего за ними долгого и крепкого рукопожатия. Не успел я ответить, что это меня очень радует, как внизу послышалась какая-то возня и взволнованные выкрики в п е р е м е ш к у с охами и ахами. Переглянувшись с Атрисом, мы не сговариваясь кинулись к двери.